Глава 36. Прелюдия. рассказывает некто. Морозов, шагавший рядом с подводой, на которой лежали мертвые верка, натька и любка, был угрюм. Тяжело, понимающе спросил я. Морозов не ответил. Знаете, что давит? спросил он через пару минут. Что? Лошади. Двух постреляли, одна еще живая была. Одна из всех осталась. Так смотрела. — Добили? — Сам стрельнул. Из автомата в голову. — Что поделать? — Война. — Да это не война еще, понятно, так? — Прелюдия, — подсказал я. Морозов кивнул. — Война дальше будет. Потом, глядишь, и не вспомню, что из-за лошади разнюнился. — Не вспомнишь, Морозов, не вспомнишь. Впереди завыли деревенские бабы. Лялька и Василиса вернулись домой первыми.